Маленькая ступня. Очнулся я на шкуре недалеко от костра, куда нас позвали для этого ужасного пиршества. Рядом лежал Лео, все еще в беспамятстве. Над ним склонялась высокая фигура Устаны. Она промывала холодной водой глубокую рану в его боку, прежде чем наложить полотняную повязку. Прислонясь спиной к стене пещеры, за ней стоял Джоб, не раненый, но зверски избитый и весь дрожащий. По ту сторону костра валялись тела тех, кого, защищая свою жизнь, мы вынуждены были убить в этой жестокой схватке. Казалось, простершись на полу, они спят в полном изнеможении. Убитых я насчитал двенадцать, помимо «женщины», и бедного Мухаммеда, который пал от моей руки. Его положили рядом с остальными. Тут же находился и закопченный горшок. Слева от меня отряд воинов связывал попарно уцелевших каннибалов. Они подчинялись смрачным безразличием, которое плохо вязалось со сдерживаемой яростью, тлеющей в их угрюмых глазах. Впереди стоял никто иной, как наш друг Белали. Он-то и руководил всей операцией. Вид у него был довольно измученный, но величественный. Почтенный патриарх с развивающейся бородой, холодный и невозмутимый, будто присутствует при забое скота. Заметив, что я присел, он подошел ко мне и учтиво осведомился «Как я себя чувствую? Не лучше ли?» На этот вопрос было затруднительно ответить, ибо у меня болело все тело, так я ему объяснил. Затем Белали нагнулся, чтобы осмотреть Лео. «Рана довольно глубокая», — произнес он, «но нутро не задето, он выздоровеет». «Если он и будет спасен, то лишь благодаря тебе, отец», — ответил я. Вернись ты хоть чуть-чуть позже, эти дьяволы прикончили бы нас, как и нашего слугу. Я показал на Мухаммеда. Старик заскрепел зубами. Его глаза зажглись необычайно злым отблеском. "Не бойся, сын мой", сказал он. "Их ожидает такое возмездие, что при одной мысли о нем они будут корчиться в нестерпимых муках. Всех их отведут к той чье слово закон, а ее возмездие будет достойно ее величия. Эти гиены еще позавидуют твоему слуге, — и он показал на Мухаммеда. Их смерть будет в тысячу раз ужаснее. Расскажи мне, как все это случилось. Я в нескольких словах описал происшедшее. «Вот оно как», — сказал он, — «видишь ли, сын мой?» По обычаю этой страны на чужеземцев, которые забредают в нашу страну, надевают раскаленные горшки, а потом их съедают. — У вас, оказывается, все наоборот, — несмело произнес я. — В нашей стране чужеземцев принимают очень радушно, угощают их, а вы угощаетесь ими сами. Белалий пожал плечами. Мы следуем обычаю. Лично я не одобряю этот обычай. Подумав, он добавил. Мне не нравится мясо чужеземцев, особенно если они долго бродили по болотам и ели водяных птиц. Та, слово закон, повелела, чтобы вас пощадили. Но она не упомянула о вашем черном слуге. Эти гиены мечтали вас сожрать, а тут еще... Женщина, которую ты убил, и правильно сделал, что убил, стала их подговаривать. Наденьте, мол, на него раскаленный горшок. Ну что ж, они поплатятся за все. Когда эти люди предстанут перед нашей повелительницей, объятой великим гневом, они горько пожалеют, что родились на свет. Счастливы те из них, кто погиб от ваших рук. «Я слышал, вы сражались отважно», — продолжал он, — «знаешь ли ты, длиннорукий старый бабуин, что ты сломал ребра двоим из тех, что здесь лежат с такой легкостью, точно это яичная скорлупа?» И молодой лев отличился, сражаясь один против многих. Троих он убил на месте Четвертый, — он кивнул в сторону еще шевелящегося тела, вот — вот-вот умрет. У него рассечена голова. Ранены многие из тех, кого сейчас связывают. Это была доблестная схватка. Вы оба покорили мое сердце, ибо я люблю смельчаков. Отныне я ваш друг. Но объясни мне, мой бабуин, у тебя такое волосатое лицо, что ты и впрямь смахиваешь на бабуина. Как вы сумели убить этих людей? Говорят, вы убивали их шумом, они падали, как подкошенные, и в телах у них были дырки. Я очень коротко, на более подробное объяснение у меня не хватало сил, рассказал ему, как действует огнестрельное оружие. Зная, что мы всецело в его власти, отказать ему я не мог. Он тотчас предложил для наглядности убить пленника. Одним больше, одним меньше. Какая, в конце концов, разница? Ему будет интересно посмотреть, а я смогу отомстить своему врагу. Он был ошеломлен, когда я объяснил ему, что не в наших обычаях хладнокровно приканчивать людей, Осуществление мести возлагается на закон и на вышнюю силу, о которой он ничего, видимо, не знает. Чтобы подсластить пилюлю, я добавил, что когда хорошенько отдохну и поправлюсь, возьму его с собой на охоту, и он сам сможет подстрелить какое-нибудь животное. Белали был доволен словно ребенок, которому обещали новую игрушку. Джопп влил в рот Лео немного еще оставшегося у нас бренди, и тот открыл глаза. На том наша беседа с отцом и закончилась. Лео чувствовал себя очень плохо, был в полубеспамятстве, и нам с большим трудом удалось оттащить его в каморку с каменным ложем. Говоря «нам», я имею в виду себя Джоба и отважную устану, которую я Непременно расцеловал бы за то, что, рискуя жизнью, она спасла моего дорогого мальчика. Но устана была не из тех молодых девушек, с какими можно позволить себе малейшую вольность, если, конечно, не будешь уверен, что она правильно тебя поймет. Поэтому я подавил свой порыв. Затем весь в синяках и ушибах, но впервые за несколько дней ощущая себя в безопасности, Я побрел в свой маленький склеп и лег, не забыв перед сном от всей души возблагодарить провидение за то, что этот склеп не стал моим последним приютом, ибо столь счастливое стечение обстоятельств я могу приписать лишь его вмешательству. Мало кому из людей доводилось быть так близко от смерти, как нам в тот злополучный день. Я и в лучшие-то времена редко спал безмятежным сном, а в ту ночь, когда я, наконец, задремал, меня одолевали кошмарные видения. Снова и снова я видел, как бедный Мухаммед вырывается из рук амахагеров, пытающихся надеть на него раскаленный горшок, и все время на заднем плане маячила женская фигура, закутанная с головой в покрывало. Иногда она их сбрасывала, И представала передо мной то в образе прекрасной цветущей женщины, то в образе ухмыляющегося скелета, и всякий раз я слышал загадочную, по всей видимости, бессмысленную фразу «Все, что живет, уже знала смерть, и все, что мертво, не может умереть, ибо в известном круговороте духа и жизнь ничто». И сама смерть — ничто. Все сущее живет вечно, Хотя и погружается временами В сон забвения. Наступило утро, Но все мое тело пронизывало боль, Ломота, и я так и не смог встать. Часов около семи пришел Джоб. Он сильно хромал, А его лицо было цвета гнилого яблока. От него я узнал что Лео спит крепким сном, но очень слаб. Еще через два часа со светильником в руке пожаловал Билали. Джоб называл длиннобородого старика козлом, он и правда смахивал на это животное, или били. При своем высоком росте он едва не упирался головой в потолок коморки. Я притворился спящим, но тайком размыкая веки, поглядывал на его сардонически насмешливое красивое старое лицо. Впиваясь в меня ястребиными глазами, он гладил свою великолепную седую бороду. Эта борода, кстати сказать, приносила бы ежегодно добрую сотню фунтов любому лондонскому парикмахеру, который использовал бы ее для рекламы. «Да, — пробормотал Белали...» У него есть привычка разговаривать с собой. Он очень безобразен. Так же безобразен, как тот другой хорош собой. «Бабуин» — самое подходящее для него прозвище. Но он мне нравится. Странно, что в мои годы мне может еще нравиться какой-нибудь человек. А ведь пословица говорит «Не верь ни одному из мужчин и убивай тех, Кому испытываешь наибольшее недоверие? Всех женщин избегай, Ибо они порочны по самой своей природе, И в конце концов непременно тебя погубит. Мудрая пословица, Особенно в последней своей части, Вероятно, ее сочинили еще наши далекие предки. И все же мне нравится бабуин. Любопытно было бы знать, Где он выучился всем этим штукам? Надеюсь, она не околдует его? Бедный бабуин. Эта схватка измотала его. Не буду его будить. Пойду. Он повернулся и медленно на цыпочках направился к выходу. Только тогда я окликнул его. — Это ты, отец? — Да, сын мой, это я. Но я не хочу тебя беспокоить. Пришел только взглянуть, как ты себя чувствуешь, и сказать, что те, кто посягал на твою жизнь, мой бабуин, уже на пути к нашей владычице. Она велела, чтобы привели и вас. Но, боюсь, вы еще слишком слабые для путешествия. — Да, — ответил я. — Придется подождать, пока мы немного окрепнем. — Прошу тебя, отец. Прикажи, чтобы меня вынесли на свежий воздух. Здесь такая духота. Да, дышать здесь трудно, — согласился он. Да и место это очень печальное. Я помню, как в детстве нашел тело прелестной женщины на том самом ложе, где ты сейчас возлежишь. Она была очень красива, и я часто тайком приходил сюда со светильником в руке полюбоваться ею. Не будь ее руки холодными, можно было бы подумать, что она спит и вот-вот проснется. Так мирно она почивала, так прекрасно была в своем белом одеянии. У нее была белая кожа и длинные до самых пят желтые волосы. Там, где обитает она, есть много подобных усыпальниц. Те, кто, возложил усопших женщин на каменные скамьи, знали некий неведомый мне способ, как спасти своих возлюбленных от всесокрушающей десницы тлена, даже и в смерти. День за дн я приходил сюда, и, не отрываясь смотрел на нее, пока, не смейся надо мной о чужеземец, ведь я был ещенесмышлёышем, пока, Не полюбил этот мертвый лик, эту скорлупу, где некогда заключалась жизнь. Подползая на коленях, я целовал ее холодное лицо и каждый раз думал, сколько мужчин любили и обнимали ее в давно минувшие времена. Все они ушли навсегда. О мой бабуин! Благодаря этой женщине я обрел мудрость осознал быстротечность нашей жизни и бессмертие самой смерти, постиг, что все сущее в мире уходит одним путем и навсегда забывается. Так я размышлял, убежденный, что приобщаюсь к истинной мудрости. Но в один прекрасный день моя мать, женщина очень наблюдательная и горячая, заметила, что я сильно переменился и стала следить за мной. Увидев, что я часто хожу к этой прекрасной белой женщине, она решила, что я околдован. Впрочем, так оно и было. В страхе и в гневе она схватила светильник, поставила женщину к стене и подпалила ее волосы. Женщина сгорела до самых ступней, ибо эти мертвые тела пропитаны горючим веществом и мгновенно сгорают. Посмотри, сын мой, на потолок. Там еще сохранились следы копоти. Я недоверчиво поднял глаза. По потолку и в самом деле расползлось маслянистое черное пятно футов три величиной. За долгие прошедшие годы копоть со всех стен стерли, но наверху она еще оставалась, и в ее происхождении Не могло быть никаких сомнений. «Она сгорела», — раздумчиво продолжал он, — вплоть до ступней. Впоследствии я вернулся и отрезал от них обгоревшие кости, затем обернул в полотно и спрятал под каминной скамьей. Я помню все так отчетливо, точно это случилось лишь вчера. Может быть, они еще там? Признаюсь, с того дня я ни разу не заходил в эту пещеру. Он встал на колени и пошарил длинной рукой под моим ложем. Его лицо просияло. С обрадованным восклицанием он вытащил оттуда какой-то запыленный сверток. Когда он развернул рваный лоскут, моим изумленным глазам предстала очень красивая ступня почти белой женщины. Вид у ступни был такой, как будто ее только что туда положили. «Видишь, мой бабуин!» — печально произнес он. «Я сказал тебе чистую правду. А вот и еще одна ступня. Возьми ее и посмотри». Я взял этот холодный остаток бренного тела и осмотрел его при бледном мерцании светильника. Не берусь даже описывать чувства, которые я при этом испытывал. Тут смешались удивление, страх и восторг. Ступня была легкая, куда легче, вероятно, чем при жизни ее обладательницы. Ее плоть почти неотличима от живой плоти, разве что от нее исходил слабый ароматический запах. Ничего похожего на сморщенные, почерневшие и очень непривлекательные на вид египетские мумии. Пухлая, прелестная, хоть и слегка обгорелая ступня, точно такая же, как в день смерти. Подлинный шедевр искусства бальзамирования. Бедная маленькая ступня. Я положил ее на каменную скамью, где она пролежала долгие тысячелетия. Кто же была эта женщина, в чьей красоте сохранился отблеск некогда славной и гордой? а ныне забытой цивилизации. Веселая девочка, застенчивая девушка и, наконец, зрелая женщина, самосовершенство. В каких залах жизни шелестели ее мягкие шаги и с какой отвагой прошла она по пыльной тропе смерти? Какому счастливцу прокрадывалась она в ночной тишине мимо спящего на мраморном полу черного раба? И кто жгучим нетерпением дожидался ее прихода? Прелестная маленькая ступня. Уж не попирала ли она гордую выю какого-нибудь завоевателя, который склонялся перед подобной красотой, не прижимались ли к ее жемчужной белизне губы знатных вельмож и царей? Я завернул реликвию в старый лоскут, остаток обгорелого савана, и убрал в свой кожаный саквояж, купленный в лондонском универсальном магазине для военных. Какое странное сочетание, — подумал я. Затем поддерживаемый Белали я побрел в коморку Лео. Он был избит еще сильнее, чем я. Или, может быть, синяки и кровоподтеки резче выделялись на ослепительной белизне его кожи. К тому же он очень ослабел от потери крови. При всем при том он был весел и бодр и попросил принести ему завтрак. Джоб и станы погрузили его на сиденье из волокнистой ткани, отвязанное от шестов паланкина, отнесли к выходу из пещеры и уложили в тени. Все следы вчерашнего побоища были уже стерты. Мы все позавтракали, и провели там весь день, а также и два последующих. На третье утро Джоб и я были практически здоровы, и Лео чувствовал себя много лучше, поэтому, уступая неоднократным настояниям Белали, я выразил согласие тотчас же отправиться в Кор, так называлось место, где обитала таинственная она. Однако я боялся... Как бы едва затянувшаяся рана Лео не открылась в пути вновь. И если бы билали не выказывал такого явного нетерпения, которое невольно наводило на мысль, что дальнейшая оттяжка угрожает нам большими неприятностями, может быть, даже чревато опасностью, я бы, конечно, не дал своего согласия.